Глава двадцать День двенадцатый. Ровно в полночь раздался стук в дверь. Косара вытерла потные ладони, обрюки и пошла открывать. За дверью стоял змей. Клочья пара поднимались всякий раз, как снежинки падали ему на лицо. Его пальто из чешуйчатой кожи развивалось на ветру. Змей улыбался. «Можем идти?» — он протянул ей руку — но она не взяла ее. «Мне нужно захватить несколько вещей. Давай я тебе помогу». Коса разглотнула, в горле пересохла. Змей ни разу еще не переступал порог ее дома. Да, даже неоднократно являясь к ней среди ночи и зависая за окном ее спальни. Ей всегда хватало здравого смысла не пускать змея в свой дом. Однако теперь он не оставил ей выбора. Она жестом предложила ему следовать за ней, пытаясь не замечать судороги в животе. Свой первый шаг внутрь он намеренно сделал не спеша, вероятно, ожидая какой-нибудь западни, и разочаровался. Змей ухмыльнулся, когда острый носок его туфли коснулся кафельного пола. В тесной прихожей он выглядел неуместно, не дать не взять царевич в крестьянской избе. Его взгляд пробежался по выцветшим коврам, облупившейся краски на стенах и плесени, растущей в углах. «У тебя тут красиво», — сказал он. Косара закатила глаза и повела его на кухню. На столе она разложила все нужное для заклинания. Стопку записей книг, кусок мела, еще один кусок мела на случай, если первый сломается, и крошечный размером с наперсток стаканчик раки для сложного заклинания требовался поистине несложный реквизит куда важнее были знания опыт и мастерская рука а это для чего змей кивнул в сторону раки для нервов сказала косара и выпила залпом Раки обожгла ей горло и заставила глаза слезиться но по крайней мере ее руки перестали трястись косара сунула записи змею в руки вот возьми их ну а теперь Он указал на дверь «Веди». Они шли плечом к плечу по заснеженной улице. Издалека они, вероятно, выглядели как пара. Красивый молодой человек провожал девушку после школы. У обоих в руках были стопки конспектов и учебники. Но вблизи все узнавали змея. Людей было немного. В основном то были охотники на чудовищ, бродившие по улицам с заряженными винтовками, и обнаженными ножами. Они старались не встречаться с косарой взглядами. Зато было много чудовищ, и они сполна наслаждались своей последней ночью в Чернограде в этом году. По крышам разносился топот копыт, когда самодивы ехали на своих золоторогих оленях. Мимо косары пробежала стая каракондрулов с раздвоенными языками, болтавшимися словно маятники. Одна из мохнатых голов — Коснулась руки косары, и она вздрогнула, хотя знала, что они ее не тронут, пока она гуляет в компании змея. «Ты дрожишь», — сказал он. «О, так он заметил». «Сегодня холодно». Она уткнулась лицом в шарф, чтобы защитить себя не только от холода, но и от его взгляда. Он снял пальто из змеиной кожи и протянул ей. «Ну что за дамский угодник?» «Вот». Косара накинула его пальто поверх собственного. Ее окутала шуршащая мерцающая ткань, которая тошнотворно-сладко пахла змеем. Сперва запах казался вполне приятным. Но как только косара ощутила вонь гниения под верхними нотами аромата, то уже не смогла это игнорировать. Волосы на ее затылке встали дыбом. «Спасибо», — пробормотала она. По мере их приближения к стене снегопад утихал, но ветер усиливался. Он свистел вдоль пустых улиц, спускался по холодным трубам и заставлял дребезжать заколоченные окна. Большинство домов, расположенных так близко к стене, давно были заброшены. Кому охота просыпаться под аккомпанемент темных щупалец, пробирающихся в окно спальни? Косара подняла голову. Стена возвышалась над ней, уходила высоко в небо. Ее поверхность ребила и вздрагивала, как будто чувствовала их присутствие, как будто испытывала нетерпение. «Что теперь?» — спросил змей. Косара кивнула на обручальное кольцо оссена болтавшееся на длинной цепочке на шее змея. «Тебе придется это снять». «Почему?» «Потому что это средство подавления заклинаний, а еще потому, что я так сказала». Змей сорвал цепочку и бросил обручальное кольцо Касаре. Та спрятала его в карман, едва сдержав вздох облегчения. Она боялась, что он начнет с ней спорить. — Что теперь? — спросил он. — Дай мне руку. Касара протянула ему свою ладонью вверх. — Что? — изогнул он идеальную бровь. — Руку дай. За нее я буду держаться. Зачем — Зачем? Касара раздраженно вздохнула. «Кто здесь ведьма? Если хочешь, чтобы все сработало, делай, как я говорю». Змей взял ее за руку. Она вздрогнула, когда жар его кожи коснулся ее. Затем она почувствовала что-то еще. Теплое ощущение, шевелящееся в глубине живота, пробегающее по всему телу и заканчивающееся покалыванием в кончиках пальцев. Ее теневая хворь растворилась, как капля чернил в воде. Косара словно сделала первый вдох после долгого заточения под водой. Краски мира стали более яркими, каждый звук приятно звучал в ее ушах. Ее магия вернулась. Конечно, не целиком, пока что она делила ее со змеем. Пока она держала его за руку, они были одним целым. Косара чувствовала волшебство, но она также чувствовала самого змея его темный липкий морок в уголках своего сознания. Она не могла прочесть его мысли, но различала их искаженные мерзкие очертания. Этой ночью в них не было ничего человеческого. Коса расчистила сапогом снег с земли и упала на колени, потянув за собой змея. Булыжники были холодными, мокрыми, чрезвычайно твердыми. Она не обращала ни на что внимания. Ее пальцы схватили мел, и она начала рисовать. Нужные символы пришли в голову сами, хотя ей так и не удалось попрактиковаться. Косаре даже не нужно было часто сверяться со своими шпаргалками. Когда же все-таки пришлось заглянуть в одну, записку чуть не унес ветер. Все свое внимание она отдала рисованию круга, чтобы не допустить ни единой помарки. Магия замуровывания, уже ища жертвы, претендовала на ее собственное тело. Если заклинание не получится, магия заберет косару в качестве воздаяния, а быть замурованной в стене было, пожалуй, хуже, чем стать тенью. Только не думать о том, что змей следит за каждым ее движением, не думать о его руке в своей, не думать про эхо его мыслей, подробно описывающих, что именно он хотел бы с ней сделать. Нет, змей теперь был не так важен, как не важна была и близость стены — и чудовищ, и горожан в темном городе. Косара полностью отдалась рисованию и мелку в своей руке. Она закусила губу, видя, что круг почти завершен. Повернувшись, чтобы нарисовать следующий символ, она на мгновение подняла глаза. Да, так и есть. Змей наблюдает за ней. Его голодные глаза следили за каждой линией, появлявшейся под кончиком мела. Что это значит? Немедленно рявкнул он, указывая на последний символ. «Что?» Косара заерзала, делая вид, что разглядывает символ поближе. Ее рука смело ушла ей за спину, ближе к другому символу, этому замысловатому переплетению линий, означавшему «стена». «Вот эта руна!» Змей постучал пальцем рядом с символом, сузив глаза до щелочек. «Что она значит?» «О!» Косара снова заерзала, вводя мелом по символу позади себя, и счастье, что шорох змеиного пальто заглушал звуки черчения. Часть круга, конечно же. Нет. Змей сильнее сжал ее руку, его когти впились в ее кожу. Не часть круга. Ты действительно думала, что я не исследую заклинания самостоятельно, прежде чем просить тебя о помощи? Отвечай, что за символ? Косара застенчиво улыбнулась ему и стерла символ тыльной стороной ладони. По правде говоря, это был даже не настоящий символ, просто закорючка. «Извини, должно быть, я отвлеклась и нарисовала не то». Улыбка змея вернулась на его лицо. Теперь она была чуть острее. «Со всеми случается». И только потом, как только змея занялся изучением новой руны, нарисованной поверх старой, Косара рискнула бросить взгляд через плечо на символ прямо позади нее. Идеально. Над символом «стена» появилась почти неразличимая точка — маленькое белое окошко над довольно сложным рисунком. Она означала пространство размером со змея. Косара беззвучно вздохнула с облегчением, но праздновать было пока рано. Ей пришлось повторить свой трюк. Она дождалась, пока змей ненадолго переведет взгляд на стену, и тогда под символом «воля» появилась крошечная, почти невидимая линия. Теперь там было написано «неволя». Включить эту руну в круг было рискованной затеей. Будь у нее чуть больше времени, она бы придумала что-то менее очевидное. Но все, что она могла сейчас сделать, — это попытаться скрыть руну из поля зрения. Она снова заерзала, накидывая полы пальто змея на символы и постаравшись только не испачкать его. Змей издал громкое хмыканье, заставив ее подпрыгнуть. «Почти все?» — спросил он. «Скоро будет все». Она нарисовала последние несколько символов быстро и уверенно. Ее руны безупречно перетекали из одной в другую. Ее линии были точны. Каждый символ стоял на своем месте — И его невозможно было истолковать неправильно. Такой волшебный круг заставил бы гордиться саму Вилу. Оставалось только посмотреть, сработает ли он. Косара отложила мел и схватила змея за другую руку, крепко сжала ее. Он держал ее, его глаза всматривались в ее лицо. Работает? Шш. Касара начала читать заклинания точно так же, как она записала его в блокноте, теперь потрепанным много лет назад. Равно так, как ее учила Вилла. Двенадцать теней зашевелились, будто едва сдерживали волнение. Они двигались вокруг магического круга все быстрее. Становились все темнее с каждым разом. Губы змея вслед за губами косары повторяли каждое слово, создавая заклинание. Его магия так хорошо сочеталась с ее магией, так легко заполняла оставляемые ею пробелы. Его длинные пальцы переплелись с ее. Его разум тянулся к ней и окутывал своим темным успокаивающим присутствием. Она ожидала вновь услышать в своей голове обвинения, что звучали бы его голосом. Вместо этого произошло неожиданное. Он мурлыкал ей, «Умная ведьма, хорошая ведьма, моя ведьма». И больше в его тоне не было угрозы, а лишь что-то что странное и приятно знакомое. Она вдруг вспомнила, почему влюбилась в него когда-то. Они сочетались. Пламя встретилось с пламенем. Вместе они были бы достаточно сильны, чтобы разрушить стену и освободить ламию. Косара могла в мгновение ока повернуться, стереть небольшие коррективы, внесенные в магический круг, и тогда сестра-змея сможет волю сеять ужас в городе, который когда-то ее заточил, который заточил их всех. Если так, у кого повернулся бы язык осудить косару? Белоград заслужил того, чтобы поближе познакомиться с чудовищами. Для белоградцев каждый Новый год был праздником — и ничем иным. Они поднимали тосты, в то время как по эту сторону стены прибывали монстры. Город Касары медленно умирал, пока в Белограде люди пили за новое счастье. Касара встретилась взглядом со змеем. Его глаза пронзили ее насквозь. Он не мог знать, о чем она думает, но чувствовал, какую форму обретали ее мысли. Он ухмыльнулся. Набирая силу, заклинание заставляло воздух потрескивать. Уличные фонари мерцали, удлиняя все тени. Все, кроме тени косара и змея. Двенадцать теней водили вокруг них хоровод. Воодушевленная темными мыслями змея, переплетающимися с ее собственными, косара почувствовала горечь в глубине горла. Она зажмурилась. Под ее веками представали все те дни, Когда кто-то ее предавал, когда кто-то, кого она любила, разочаровывал ее. Она могла бы выжечь сам мир дотла и начать все сначала. Восстать из пепла, подобно жар птицы. Но разве она могла и впрямь принести в жертву лами и целый город? Столько невинных людей умрет, и среди них будут такие, как Асен. Такие, как Гизда. Хорошие люди. И ради чего? чтобы Ламия смогла утолить свое желание возмездия за решение, принятое сборищем старых бюрократов сто лет назад, чтобы показать змею, что косара вовсе не слабая? Он смотрел на нее, и глаза его тлели. Он был так красив. Его кровожадная ухмылка делила его лицо пополам. Огонь в его глазах был прекрасен. Это чудовище убило не вену. «Надо!» «Сосредоточиться». Голос косары охрип. В висках у нее стучало от того, что она старалась следить за языком, дабы не совершить фатальную ошибку. Небо над крышами близлежащих зданий становилось все светлее. А змей терял терпение. Его взгляд пробежался по записям в руках косары. «Много еще?» «Несколько страниц», — сказала косара, отмечая пальцем, — как далеко они продвинулись. На самом деле осталось всего несколько предложений. Последние пару минут она медлила, затягивая заклинание, дожидаясь именно этого момента. «Уже почти». Осталось немного. «Мое время на исходе. Уже почти рассвет». Его глаза были устремлены на быстро светлеющее небо. Косара собиралась снова его заткнуть, но не успела — Где-то загорланил петух. Глаза змея расширились, и его маска треснула, обнажив нечто очень похожее на ужас. Пожалуй, это был первый раз, когда Косара видела его по-настоящему испуганным. «О нет!» — прошептал он. «О нет!» «Нам нужно закончить», — сказала Косара. «Или мы оба можем оказаться замурованы. Соберись! Как я могу собраться, ты, глупая ведьма!» «Меня же сейчас изгонят», — выплюнул он, больно сжав ее пальцы. Запел еще один петушок, на этот раз громче. Кассара глубоко вздохнула. «Сейчас или никогда?» «В таком случае придется отдать тени мне». «Что?» «Другого пути нет. Я должна буду закончить заклинание, когда ты исчезнешь». Змей посмотрел на свои руки, держащие руки кассары, словно не понимая, Почему он до сих пор не начал исчезать? «Ну же, давай же!» «Ну, давай же!» Даже она сама услышала отчаяние в собственном голосе. «В следующий год ты встретишься с Ламией, но для этого мне нужно закончить заклинание». Змей резко выдернул руки из рук косары. Она ожидала, что вместе с ним исчезнет и его сила, но нет». Она все еще чувствовала волшебство в своих пальцах. Двенадцать теней окружили их обоих, ожидая, пока она завершит заклинание. Слава Богу! «Что ты делаешь?» — спросила Касара, изо всех сил удерживая в своем разуме нити заклинания. Змей встал и направился прямо во свет. «Куда ты идешь?» — голос Касары был высоким и безумным. «Все должно было пойти не так». Все шло не по плану. Она бежала за ним, дергая его за руку, чтобы замедлить его шаг. Змей стряхнул ее руку и направился дальше, пересек улицу, втиснулся в щель между темными домами. Чувствуя его гнев, тени убрались с его пути. Косара последовала за ним, в эту щель, грубый камень царапал ей спину. Она оказалась в заснеженном саду за домом. А посреди этого сада стоял Осен. За его спиной возвышался театральный прожектор, плюс еще несколько были расставлены вокруг и направляли свой свет в небо. В руке у Асена был диктофон, чей красный индикатор мигал. Запись пения петухов прозвучала снова, громко, лишь слегка потрескивая. Небо позади него все еще было черным. Асен смотрел на нее широко раскрытыми глазами, Косара поняла, что на ее лице застыло то же выражение. О чем она думала? Обмануть царя-чудовищ с помощью театрального освещения и диктофона? Этот план был идиотским с самого начала. Не стоило и пытаться. Вкус крови наполнил ее рот. Это все была ее вина. «Стой!» Косара снова попыталась схватиться за змея, но тот вывернулся. Краем глаза она увидела — как ее собственная тень на земле повторяет ее движение. Любопытно. Асен попытался вытащить револьвер. Змей ударил его по лицу, небрежно, словно отгоняя муху, и Асен полетел назад. Его голова с грохотом ударилась о подставку прожектора, и он рухнул под нее и больше не двигался. Косара ощутила себя так, словно ее ударили в солнечное сплетение. Хотелось закричать, но голос пропал. «О, нет, нет, нет!» Она шагнула к Осену, но на ее пути вырос змей. Грудь Осена поднялась, когда он глубоко вдохнул. Косара выдохнула. С ним все было в порядке. Он всего лишь лежал без чувств. Змей снова повернулся к Ассену, явно раздумывая, не закончить ли начатое. Косара висела на его руке, пытаясь оттащить его назад, «И, Боже, это работало!» Он снова устремил все свое внимание на нее. «О, Боже! Ты, безмозглая ведьма!» Она сделала шаг назад. Ее сердце совершило сложную серию прыжков и кульбитов, под конец ударившись о грудную клетку. «Нам нужно закончить заклинание. После этого ты волен делать со мной все, что захочешь, но... Я убью тебя! Клянусь!» В этот раз я и правда тебя убью. Косара развернулась и побежала к стене, страшась оглянуться. Но оборачиваться было ни к чему. Она и так слышала учащенное резкое дыхание змея и его топот, пока тот преследовал ее по снегу. Вернувшись к стене, косара остановилась и почти коснулась спиной темной поверхности. Змей стоял в шаге от нее, дыша прерывисто. «Лгунья, обманчица, змеюка!» — выплюнул он. «Надо же, ее обругал змеей некто, на ком уже начинала расти чешуя!» Косара представила, как его рогатая голова поднимется над крышами, как он разверзнет пасть, и пламя вырвется наружу, и запах серой и горелой плоти пропитает саму ночь. «Послушай, давай ты успокоишься!» Но, едва открыв рот, Она поняла, что его не урезонить. Все зашло слишком далеко. Пар вырвался из его ноздрей, растапливая снежинки между ними. Сугробы под его ногами превратились в воду, потоком хлынувшую между булыжниками. Не дай бог, вода доберется до круга косары и сотрет хоть один символ, тогда и она сама, и змей окажутся в ловушке стены. Он сделал шаг к ней, Тени старались уйти от него как можно дальше, сбившись в темный угол у подножия стены. Даже будучи тенями, они все еще боялись его, так же сильно, как и косара. Змей стиснул ее предплечье в кулаке, и косара закричала. Ее кожа шипела от его прикосновения, только не снова. «Послушай меня», — произнесла она еще раз, — «если хочешь снова увидеть свою сестру, ты должен успокоиться». Хватка змея вокруг ее руки слегка ослабла. Его глаза изучали ее. «Тебе нет веры», — прошипел он. Затем он схватил ее обеими руками и перенес через улицу. Ее тело рухнуло на землю, боль пронзила позвоночник. Горячая кровь текла по ее рукам из ран, где в них впились когти змея. «Послушай меня», — пробормотала она, но ей больше нечего было сказать. В любом случае он ее не услышит. Он навис над ней, высокий, устрашающий. За его спиной возвышалась стена. Она чувствовала себя такой же ничтожной, как и семь лет назад. Крохотный, как испуганный крольчонок в логове змеи. Как и положено кролику, она думала, что ее сердце вот-вот остановится. Это была бы более милосердная смерть, чем то, что задумал для нее змей. — Нет, — настаивал голос в ее голове, — ты больше не та маленькая трусишка, думай. Но тут же зазвучал и другой голос, его она хорошо знала. — Я умру, я умру, я умру, я... — Думай, ты в долгу перед Невеной. Косара посмотрела на свою тень, стоявшую перед остальными одиннадцатью и защищавшую их своим чернильно-черным телом. Она, косара была в долгу и перед ними тоже, перед одиннадцатью другими ведьмами, потерявшими свои тени из-за змея. Одиннадцать ведьм. Идея начала обретать плоть. Тень ведьмы нельзя отнять. Ее должно отдать добровольно. И насколько же охотно были отданы эти двенадцать? В случае косары змей забрал ее тень обманом и хитростью, но, глядя на эти одиннадцать, Косара могла поклясться. Их хозяек запугали. Эти тени были отданы из-за страха. Они никогда не принадлежали змею по-настоящему. Косара подняла руку вверх, точно защищаясь от змея, и увидела, как ее тень подняла свою. Несмотря на страх и панику, Косара не могла не улыбнуться. Она как будто снова сражалась с чудовищем в компании верного друга, «Прошу, помоги!» — прошептали ее губы. Обжигающие пальцы змея сжались на ее горле. На долгую ужасающую секунду все стало черным. Косара быстро заморгала сквозь слезы. «Пожалуйста!» — снова прошептала она. Змей, наверное, думал, что она обращалась к нему. Он сжал ее горло сильнее. Косара вцепилась в его руку, царапая себя и его, Теплая кровь хлынула по ее пальцам. Она чувствовала лишь запах серы. Каждый вздох обжигал. Возможно, она все-таки ошиблась. Возможно, она умрет здесь. «Прошу вас», — попыталась сказать она, но не издала ни звука. «Помогите мне, и я защищу вас». Лицо змея поплыло перед глазами, то фокусирующимися на нем, то нет. Он обнажил клыки. Двенадцать теней кружили по земле позади него, дрожа на ветру. Какое-то время они просто наблюдали. Затем медленно, одна за другой, они оторвались от земли, и косара резко вздохнула. Она старалась не смотреть на них, чтобы змей не заметил, что что-то не так. Тени подкрались к нему за спиной. «Только бы не обернуться! Нет, не оборачивайся!» В последний момент перед тем, как его окружили, Он обернулся. Слишком поздно. Огонь в его глазах угас, сменившись затравленным взглядом, который Косара раньше видела только раз. То был взгляд бесконечного ужаса. Он отпустил Косару, и та упала на землю, вдохнула холодный зимний воздух, давая ему успокоить горящее горло. Как же вкусен был этот воздух! Змей сделал шаг назад, спотыкаясь на снегу, Ему явно не хватало резвости. Тени накатывались на него, как волна чернил, липли к его бледной коже и золотистым волосам. «Косара!» Его испуганные глаза всматривались в нее. «Косара! Пожалуйста!» Тени заполнили его рот, обвивая раздвоенный язык. Его дыхание стало учащенным и поверхностным, как будто он тонул. «Пожалуйста!» «Помоги!» Косара поднялась с земли, тяжело дыша. Она оскалила зубы в улыбке. Сам он никого бы не пощадил, не дрогнул бы перед мольбами. Вот и она не собиралась щадить его. ее сердце ударилось о грудную клетку раз, другой, третий. Волшебные слова уже были готовы слететь с ее губ. Заклинание взывало к ее разуму, требуя завершения. Стена требовала еще одной жертвы, немедленно. Но косара колебалась. Голубые глаза змея с надеждой смотрели на нее. «Чего, черт возьми, ты так боишься? Что как только призраки моего прошлого уйдут, я останусь совсем одна?» Она узнала этот тихий голос. Он был очень похож на ее голос в юности. Голос той девочки, что была готова умереть за него. Косара знала, не так страшно жить одной, как с чудовищами в голове. «Пожалуйста», — змей потянулся к ней, цепляясь за воздух, — «моя маленькая Косара». «Я не маленькая и не твоя». Косара произнесла последние слова заклинания, замыкая, запечатывая круг. В ее голове одиннадцать других голосов повторяли за ней слова. Змей закричал. Его лицо с широко раскрытыми глазами то появлялось, то исчезало в тенях, пока его тащило к стене. Он пытался бороться, брыкаясь, царапая темные силуэты, но они были слишком сильны. Каким-то образом косара была самой собой, но также и ими, одиннадцатью другими ведьмами. Она видела змея их глазами, слушала его крики их ушами. Стояла в снегу, но также и рядом с ним, хватая его, волочая, толкая, утаскивая туда, где ему и место. Стена жадно поглощала его тело, как бы сильно он не бился. Тьма льнула к нему, скользила по бледной коже и кутала в удушающих объятиях. Его умоляющие глаза не отрывались от косары, Изо рта исходил непрекращающийся крик. За секунду до самого страшного его ужас превратился в гнев, а крик превратился в рев. Застывшая косара смотрела, как пламя вырывается из его рта и катится к ней волной, готовая вернуть ее к нему любой ценой. Я никогда не вернусь. Косара щелкнула пальцами перед тем, как пламя охватило ее. Языки огня безумствовали вокруг нее желтый, оранжевый и ярко-бирюзовый, ласкающую ее кожу, гладившие ее по опаленным волосам. Она не чувствовала боли. Ее магия защищала ее, та, что сильнее огня змея. Ее магия была сильнее, чем когда-либо. Косара, темная тень в бушующем пламени, стояла, и смотрела, как змей исчезает в стене. И она смеялась двенадцатью голосами. Кругом было пугающе тихо. Змей сгинул, оставив после себя лишь призрачное тепло и запах серы. Косара одна стояла посреди лужи талого снега. Сажа покрывала булыжники за исключением одного ярко-белого очертания в форме косары. Она обернулась, почти готовая к тому, что он все еще прятался в темном углу. «Здравствуй, косара!» И он улыбнулся своей красивой улыбкой. «Ты правда думала, что от меня так легко избавиться? Как мило!» Но его голос в ее голове уже не был таким ясным. Он скорее походил на далекое воспоминание. Ее смех эхом разнесся по пустой улице, Пронзительный и слегка истеричный. Она победила его. Это заняло у нее всего семь лет. И вот его нет. Ее тень скользнула по земле и остановилась у ее ног. Одна за другой последовали и остальные, пока косару не окружили все двенадцать теней. В их окружении она чувствовала себя больше. Со змея ростом. «С него же силой!» Она щелкнула пальцами и произнесла огненное заклинание просто на пробу. После столь продолжительного ритуала замуровывания она была на грани истощения и не удивилась бы, ничего не наколдовав. Но все получилось. На кончике ее большого пальца танцевало пламя, красное и такое горячее, что она чувствовала жар на своем лице. Оно треснуло, зашипело, и косара улыбнулась. Наконец-то она была целой. Затем ее пламя дернулось и стало еще жарче, изменило свой цвет с красного на блестящий синий. Такой же синий, как у змея. Косара тяжело сглотнула. Конечно же, козни змея не могли не отразиться на ее магии. Косара не давала улыбки сойти со своих губ. Теперь даже на ее магии, как и на руках, Остались шрамы. Но все же волшебство принадлежало только ей. Змей исчез. Его нет. Она могла бы поклясться, что слышала торжествующий шепот еще одиннадцати своих теней. Его больше нет. Косара побрела к саду между домами. Двенадцать теней следовали за ней, пока она, шатаясь, шла к сену. Тот все еще лежал спиной к прожектору, отдыхая в куче грязного снега, Косара ощупала его затылок. Рана уже припухла. Завтра будет ужасная шишка. Честное слово, Бахаров, пробормотала она. Продолжай в том же духе, а то у меня бинты то не переводятся. Мм. Он разлепил глаза и моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд на ней. «Косара, что случилось? Мы победили. Асен улыбнулся ей своей яркой улыбкой. Затем, не сказав больше ни слова, он снова закрыл глаза. Ленивый ублюдок, с нежностью подумала косара. Схватив его подмышки, она потащила его по снегу пыхтя. Ее дыхание вырывалось клубами в холодном воздухе. Да уж приволокла она его назад домой не скоро, и только там задумалась, почему же она не попросила свои тени понести его. Они бы ему не навредили. Ведь так...